Глава 29. Пури. Апрель 1920 года. Когда я вернулась в дом отца, обе сестры оказались в швейной комнате, дверь в которую осталась приоткрыта. «Ни за что не угадаешь, кого я видела сегодня утром в церкви», говорила Каталина Анхелики. «Я остановилась у окна». Анхелика примеряла темно-синее платье с блестками и драпированной юбкой до самого пола. Каталина присела возле нее на корточки, подкалывая булавками подол. Еще пару булавок она сунула в рот, зажав губами. Сделай повыше, потребовала Анхелика. Я и так уже согласилась Анхелика на короткие рукава, так что не искушай удачу. Ты мне не мать. К тому же это ты должна меня слушаться. Я твоя старшая сестра. Ошибаешься, Анхелика. Это я старшая. Усмехнулась я про себя. Ну, так ты попробуешь угадать, кого я видела? Даже не знаю. Кого-то из маминых подруг? Интересно, кто из них еще жив? Нет, никакая не мамина подруга, возразила Каталина. Я видела Сильвию. Анхелика сразу всем телом напряглась, от чего стала выглядеть еще выше. Щеки у нее зарделись, однако Каталина всецело сосредоточившись на подоле, не заметила реакции сестры. Она теперь вдова и, судя по всему, решила вернуться обратно, сообщила Каталина. Анхелика ничего не ответила вот так пойдет предъявила каталина свою работу ее сестра рассеянно кивнула я так и не поняла что между вами тогда произошло поднявшись в полный рост каталина прихватила ладонью сестру за поясницу вы всегда были такими неразлучными подругами и вдруг она перестала к нам приходить а вскоре вообще вышла замуж и уехала вот так щелк и нету Прищелкнула она пальцами. «Даже до свидания» не сказала. «А можно я уже это сниму?» Потянулась Анхелика руками к пуговице сзади на шее. «Подожди-ка». Каталина зашла ей за спину и расстегнула молнию. «Интересно, что это за Сильвия?» Задумалась я. «Но что еще более важно...» Почему Анхелика так напряженно отреагировала на весть, что эта женщина вернулась в город? А не может ли это быть та самая неуловимая особа, которую я ищу? Внезапно Каталина вскинула голову и увидела за окном меня Дон Кристополь! Я и не заметила, что вы тут. Анхелика тут же метнулась за складную витражную ширму в стиле Арнуво прошу прощения остановилась я у порога в комнату я просто задержался восхищаясь вашей искусностью у вас отменное чутье в дизайне платья в эту минуту я не могла не вспомнить свою мать именно она научила меня основам шитья а еще она была изумительной вязальщицей каталина у нас бесподобная портниха сказала из-за ширмы анхелика Наконец она предстала перед глазами, завязывая на своей стройной фигурке черный шелковый халат. «Нам очень повезло, что у нас в доме есть собственная мастерица». Она улыбнулась сестре. «Каталина шьет для меня всю одежду». «Да вы просто шкатулка с сюрпризами, Донья Каталина!» Она застенчиво мне улыбнулась. Из кухни между тем послышались неразборчивые крики. Мне нужно с ним поговорить, раздался возмущенный женский голос. Я же сказала его здесь нет, ответила Хулия. Я мигом узнала этот голос. Дон Кристоболь, мне необходимо с вами поговорить, воскликнула следа от Дуарты, едва меня завидев. Может она как-то вычислила роковую связь между ее сыном и мной? Обе сестры с любопытством повернулись ко мне. Я в отчаянии, продолжала знахарка, я просто не знаю, что и делать. Я прихватила ее под руку. Донья Соледад, давайте пройдем в гостиную. Я извиняюсь за ее вторжение, Дон Кристоболь, вставила Хулия. Я пыталась ее остановить. Ничего, все хорошо отозвалась я, уже ведя женщину в сторону гостиной. «Подождите-ка», — вмешалась Анхелика. Любопытство выгнало сестер из швейной комнаты наружу. «В чем вообще дело? С чего вдруг ты врываешься в наш дом, солидат? Я желаю знать, что тут происходит». «Это связано с моим сыном, Донья Анхелика. От Франка до сих пор ни слуху, ни духу, вот уже целый месяц». Я оглянула на Каталину. Щеки у нее слегка порозовели, однако девушка не проронила ни слова. Франко? А какое он имеет отношение к этому господину? удивилась Анхелика. Она с таким казалось бы полнейшим безразличием отнеслась к упоминанию Франка, что я впервые усомнилась в какой-либо ее причастности к убийству Кристоболя. Или же она просто была великолепной актрисой. «Этот господин обещал мне помочь его найти». Я энергично потёрла лоб. Ведь я уже напрочь забыла о настойчивой просьбе солидат. Не то чтобы я всерьез собиралась обратиться к местным властям по поводу пропавшего без вести Франко Дуарте. Если мне и придется идти в полицию, то я тогда скорее обвиню его в убийстве моего мужа. Я сказал, что попытаюсь ей помочь, Но я же ведь не детектив, объяснила я сестрам. Я предложил, что сообщу об этом в полицию, поскольку Донья Соледат считает, что ее там никто не станет слушать. Я просто даже не знала, к кому еще обратиться, вставила Соледат, поглядев на Анхелику. Раз уж вы не захотели мне помочь, Анхелика не захотела помогать ей в розысках. «Я отказалась не потому, что не желаю тебе помочь, солидат. Не говори вздора. Я просто сказала, что Франко уже взрослый человек. И я не вижу ничего такого странного, что мужчина в его возрасте покидает родные места в поисках каких-то новых возможностей. Уверена, что он когда-нибудь сюда вернется. «Он никуда не переехал, Донья Анхелика», Он оставил здесь все свои вещи и, кроме того, сам сказал, что сразу же вернется. «Соледат, не будь такой наивный. Это вполне в духе мужчин. Им ничего не стоит взять и начать жизнь где-то на новом месте. Уверена, что он где-нибудь нашел что-то интересное. Или кого-то, от чего не смог уехать назад». Слова Анхелики вызвали во мне довольно странную реакцию. Примерно такие умозаключения я обыкновенно и строила насчет мужчин и во многих отношениях придерживалась похожего мнения и теперь. И все же, чем больше я вживалась в роль Кристоболя, тем сильнее это изменяло мой образ мышления. Ответ Анхелики вызвал во мне едва ли не оскорбление. То, как она упрощала психологию мужчин и сваливала их всех в одну безличную массу, меня глубоко возмутило. Существование в мужском обличье определенно наложило на меня свой отпечаток. Прежде всего, это заставляло меня видеть в них отдельных личностей. Крестоболь и Мартин, к примеру, настолько различались во многих отношениях, что у меня бы язык не повернулся сказать о них нечто вроде «все мужчины одинаковы». Каталина, между тем, сняла со своей шеи портновский сантиметр, уткнувшись взглядом в пол и повернулась обратно к швейной комнате. Я бы и хотела последовать за ней внутрь, но что я ей скажу? А потому, пока Каталина не успела скрыться в мастерской, я заговорила. Вы правы, Донья Соледат. Я дал вам обещание, которое пока не выполнил. Давайте-ка прямо сейчас отправимся в полицейский участок и заявим об исчезновении Франка. «Вам вовсе нет надобности это делать, Дон Крестоболь», — возразила Анхелика. «Поверить не могу, что ты взвалила на нашего гостя свои проблемы, Соледат. Я сама с тобой туда схожу». Она повернулась к служанке. «Хулия, пускай она подождёт на кухне, пока я переоденусь». На этом, сунув руки в карманы, Анхелика направилась к лестнице наверх, а Хулия повела солидат к кухне. Таким образом, мне выпала удачная возможность поговорить с Каталиной Афранко. Я зашла в швейную комнату. «С вами все в порядке, Донья Каталина?» Сестра уже сидела за швейной машинкой. «Вы как будто сильно побледнели». «Со мной все хорошо», — она опустила ладони на ткань, которую собиралась сшивать. «Просто все это явилось для меня неожиданностью, только и всего». «Почему? Вы знакомы были с сыном Солидат? Каталина отвела взгляд. «Да, конечно же». Его отец много лет здесь работал. Они жили у ручья. А он... Я подтащила поближе к ней стул и села напротив. Он был вашим другом? Когда-то был. И что произошло? У меня чаще заколотилось сердце, вспотели ладони. А вдруг Каталина и есть та самая женщина, которую так любил Франко... Та женщина, что попросила его о столь порочной услуге. Я не желаю об этом говорить. Мне кажется, я знаю, в чем тут дело. Решилась я рискнуть. У нее непроизвольно расширились глаза. Он был вашим поклонником, не так ли? Я бы этому ничуть не удивился. Что вы имеете в виду? «Ну, вы красивая женщина. Не сомневаюсь, что многие мужчины сочли бы за счастье быть с вами рядом». «По вашему...» — она снова зарделась. «Вы считаете, что я красива?» «Разумеется. Ни за что бы не подумал, что вы можете в этом как-то сомневаться». Она застенчиво улыбнулась. «Признаюсь, мы с Франко тесно дружили». Но это было много лет назад. Это было еще до. Еще до. Она стиснула пальцами платье сестры. До пожара? Даже еще раньше. Я накрыла ладонью ее руку. Иногда лучше выговориться о том, что вас огорчает, что ложится тяжестью на сердце. Вы сами убедитесь, как это облегчит вашу душу. По лицу Каталины неудержимо покатились слёзы, и я поняла, что она готова к откровенности.